Страх. Навелла. Когда фрау Ирена вышла из квартиры своего возлюбленного и начала спускаться по лестнице, ее охватил уже знакомый бессмысленный страх. Перед глазами замелькали черные круги, колени вдруг точно окоченили, перестали сгибаться, и ей пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть. Но впервые отважившись, она на это рискованное приключение и такая внезапная дрожь, тоже была ей не в новинку, но всякий раз, возвращаясь домой, она не могла совладать с беспричинным приступом глупого и смешного страха. Идя на свидание, она не испытывала ничего похожего. Экипаж она отпускала за углом, торопливо, не глядя по сторонам, проходила несколько шагов до подъезда, взбегала по лестнице, и первый прилив страха, к которому примешивалось и нетерпение, растворялся в жарком приветственном объятии. Но когда она собиралась домой, дрожь иного необъяснимого ужаса поднималась в ней, лишь смутно сочетаясь с чувством вины и нелепым опасением, будто каждый прохожий на улице с одного взгляда угадает, откуда она идет, и дерзко ухмыльнется при виде ее растерянности. Уже последние минуты близости были отравлены нарастающей тревогой — Она торопилась уйти от спешки, у нее тряслись руки, она не вникала в слова возлюбленного, нетерпеливо пресекала прощальные вспышки страсти, все в ней уже рвалось прочь, прочь из его квартиры, из его дома, из этого похождения, обратно в свой спокойный, устоявшийся мирок. Не понимая от волнения тех ласковых слов, которыми возлюбленный старался ее успокоить, она на секунду замирала за спасительной дверью. прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь вверх или вниз по лестнице. А снаружи уже караулил страх, чтобы сейчас же накинуться на нее, властной рукой останавливал биение ее сердца. И она спускалась по этой пологой лестнице, едва переводя дух. С минуту она простояла, закрыв глаза, жадно вдыхая прохладу полутемного вестибюля. Где-то вверху хлопнула дверь. Фрау Ирена испуганно встрепенулась, избежала с последних ступенек, а руки ее сами собой еще ниже натянули густую вуаль. Теперь оставалось еще самое жестокое испытание — необходимость выйти из чужого подъезда. Она пригнула голову, как будто готовясь к прыжку с разбега, и решительно устремилась к полуоткрытой двери. И тут она лицом к лицу столкнулась с какой-то женщиной, которая, очевидно, шла в этот дом. «Простите», — смущенно пробормотала она, и собралась обойти незнакомку. Но та заслонила собой дверь и уставилась на фрау Ирену злобным и наглым взглядом. — Вот я вас и накрыла! — сразу же заорала она грубым голосом. — Ну, ясно, из порядочных. У нее и муж есть, и деньги, и всего вдоволь. Так нет, ей еще понадобилось сманить любовника у бедной девушки. — Ради бога, что вы, вы ошибаетесь? — лепетала фрау Ирена. и сделала неловкую попытку проскользнуть мимо. Но женщина всей своей громоздкой фигурой загородила проход и пронзительно заверещала. «Как же ошибаюсь? Нет, я вас знаю. Вы от моего дружка, от Эдуарда идете. Наконец-то я вас застукала. Теперь понятно, почему для меня у него времени нет. Из-за вас, подлянка, вы этакая». «Ради бога, не кричите так!» еле слышно выдавила из себя фрау Ирена. и невольно отступила назад, в вестибюль. Женщина насмешливо смотрела на нее. Этот трепет и ужас, эта явная беспомощность, были ей, видимо, приятны, потому что теперь она разглядывала свою жертву с самодовольной, торжествующей презрительной улыбкой. А в голосе от злобного удовлетворения появились даже фамильярно-благодушные нотки. «Вот они какие, замужние дамочки! Гордые да благородные!» Под вуалью ходят чужих мужчин отбивать. А как же без вуали? Надо же потом разыграть порядочную женщину. Ну что, что вам от меня нужно? Ведь я вас даже не знаю. Пустите. Ага, пустите. Домой к супругу, в теплую комнату? Чтобы разыгрывать важную барыню и помыкать прислугой? А что мы тут с голоду подыхаем? До этого благодатным дамам дела нет. Они у нас последние норовят украсть. Ирена усилием воли овладела собою. По какому-то наитию схватилась за кошелек и вытащила оттуда все бумажные деньги. «Вот-вот, берите. Только пропустите меня, я больше никогда сюда не приду. Даю вам слово». Свирепо блеснув глазами, женщина взяла деньги и при этом прошипела. «Стерва». Фрау Ирена вся вздрогнула от такого оскорбления, но, увидев, что противница посторонилась, выбежала на улицу. Не помня себя и задыхаясь, как самоубийца бросается с башни, в глазах у нее потемнело. Лица прохожих казались ей какими-то уродливыми масками. Но вот, наконец, она добралась до наемного автомобиля, стоявшего на углу. Без сил упала на сиденье, и сразу все в ней застыло, замерло. Когда же удивленный шофер спросил, наконец, странную пассажирку, куда ехать, она несколько мгновений тупо смотрела на него. пока до ее ошеломленного сознания дошли его слова. «На южный вокзал!» — выговорила она, но вдруг у нее мелькнула мысль, что та тварь может броситься ей вдогонку. «Скорее, пожалуйста, скорее!» Только по дороге она поняла, каким потрясением была для нее эта встреча. Она ощутила холод своих безжизненно повисших рук и вдруг начала дрожать, как в ознобе. К горлу подступила горечь, и вместе с тошнотой... В ней поднялась безудержная слепая ярость, от которой выворачивалось все внутри. Ей хотелось кричать, молотить кулаками, избавиться от ужаса этого воспоминания, засевшего у нее в мозгу, точно заноза, забыть мерзкую рожу с наглой ухмылкой, противную вульгарность, которая так и разила от несвежего дыхания незнакомки. Развратный рот с ненавистью выплевывающий прямо ей в лицо грубые слова — угрожающий занесенный над ней красный кулак. Все сильнее становилась тошнота, все выше подкатывала горло, а вдобавок машину от быстрой езды швыряла во все стороны. Ирина хотела уже сказать шоферу, чтобы он ехал медленнее, но вовремя спохватилась, что ей нечем будет заплатить ему, ведь она отдала вымогательнице все крупные деньги. Она поспешила остановить машину, и, к вящему удивлению, шофера вышла на полдороги. К счастью, денег ей хватило, зато она очутилась в совершенно незнакомом районе, среди деловито сновавших людей, каждое слово, каждый взгляд которых причиняли ей физическую боль. При этом многие у нее были как ватные и не желали двигаться, но она понимала, что надо попасть домой, и, собрав всю свою волю, с неимоверным напряжением тащилась из улицы в улицу, словно пробиралась по болоту или глубокому снегу. Наконец она дошла до дому и устремилась вверх по лестнице с лихорадочной поспешностью, но сейчас же сдержала себя, чтобы волнение ее не показалось подозрительным. И лишь после того, как горничная сняла с нее пальто, и она услышала из соседней комнаты голос сына, игравшего с младшей сестренкой, а успокойный взгляд ее увидел кругом все родное, свое, надежное, к ней вернулось внешнее самообладание — Между тем, как откуда-то из глубины еще накатывали волны тревоги и болезненно бились в стесненной груди. Она сняла вуаль, заставила себя придать лицу выражение беспечности и вошла в столовую, где ее муж, сидя за накрытым к столом, читал газету. «Поздно, поздно, мой друг!» Ласково пожурил он жену, поднялся и поцеловал ее в щеку, отчего в ней, помимо воли, проснулось щемящее чувство стыда. Они сели за стол И муж равнодушным тоном, не отрываясь от газеты, спросил, «Где ты была так долго?» «У, у Амели. Ей надо было что-то купить, и я пошла с ней». Проговорила она и тут же рассердилась на себя за то, что не подготовилась к ответу и так неумело солгала. Обычно она заранее изобретала тщательно продуманную ложь, способную выдержать любую проверку, но сегодня от страха все позабыла. и принуждена была прибегнуть к такой беспомощной импровизации. А что, если муж, как в той пьесе, которую они недавно видели, вздумает позвонить по телефону и проверить? — Что с тобой? Ты какая-то рассеянная, а чего ты не снимешь шляпу? Уже во второй раз она обнаруживает сегодня свое волнение. Вздрогнув, Ирена встала, пошла в спальню снять шляпу, и до тех пор смотрела в зеркало, пока беспокойный взгляд ее не стал снова твердым и уверенным. Только после этого она вернулась в столовую. Горничная подала ужин, и вечер прошел, как обычно. Пожалуй, молчаливее. Менее оживленно, чем обычно. Вялый, скудный разговор то и дело прерывался. Мысли Ирены неустанно возвращались к событиям этого дня. Но всякий раз, дойдя до грозной минуты враждебной встречи, отшатывались в испуге. Тогда она поднимала взгляд, чтобы ощутить себя в безопасности среди дружественных предметов. связанных с дорогими воспоминаниями, нежно притрагивалась к ним и понемногу успокаивалась. А стенные часы, невозмутимо шагая в тишине своими стальными шагами, незаметно сообщали и ее сердцу свой равномерный, беспечный, уверенный ритм. На следующее утро, когда муж ушел к себе в контору, а дети отправились гулять, и она, наконец-то, оставалась наедине с собою, Вчерашняя встреча при ярком утреннем свете стала казаться ей менее устрашающей. Прежде всего, фрау Ирэна рассудила, что Валь у нее очень густая, и шантажистка никак не могла разглядеть ее лицо, а значит, ни в коем случае в другой раз не узнает ее. Спокойно продумала она, как обезопасить себя впредь. Она ни за что больше не пойдет на квартиру к своему возлюбленному. Таким образом, возможность вторичного наскока отпадает сама собой. Остается угроза случайной встречи, тоже маловероятная, ведь она уехала на автомобиле, и, значит, та не могла выследить ее. Ни ее имени, ни адрес вымогательницы неизвестны, а по общему облику трудно наверняка узнать человека. Но и на такой крайний случай фрау Ирена была вооружена. Избавившись от тисков страха, она решила, что ничего не стоит держать себя спокойно, от всего отпираться, Невозмутимо утверждать, что это ошибка, ведь доказать, что она была у возлюбленного, немыслимо, иначе как застигнуть ее на месте преступления. Значит, в случае чего можно привлечь эту тварь к ответу за шантаж. Недаром Фрау Ирена была женой одного из самых известных столичных адвокатов. Из его разговоров с коллегами она усвоила, что шантаж должен быть пресечен немедленно и с полным хладнокровием, потому что малейшие колебания. Малейший признак тревоги со стороны жертвы дают в руки противника лишний козырь. Первой мерой предосторожности была короткая записка, в которой она извещала любовника, что не может прийти в условленный час ни завтра, ни в ближайшие дни. Ее гордость была уязвлена тягостным открытием, что она заменила в милостях возлюбленного такую низменную, недостойную соперницу, и теперь... С неприязненным чувством, подбирая слова, она испытывала мстительную радость, что холодный тон записки ставит их свидание в зависимость от ее прихоти. Этого молодого человека, пианиста, с именем она встретила на вечере у кого-то из знакомых, и очень скоро, сама того не желая и не отдавая себе ни в чем отчета, стала его любовницей. Он в сущности почти не волновал ее кровь. У нее не было к нему ни чувственного, ни особого духовного тяготения. Она отдалась ему не потому, что он был ей нужен, желанен ей, а просто из-за недостаточно решительного сопротивления его воли и еще из-за какого-то беспокойного любопытства. Ничто, ни удовлетворение супружеским счастьем, кровь, не столь частое у женщин чувство духовного оскуднения, не вызывало у нее потребности в любовнике. Она была вполне счастлива, имея состоятельного, умственно превосходящего ее мужа и двоих детей. Она лениво нежилась в своем уютном, обеспеченном, укрытом от бурь существовании. Но бывает в воздухе такое затишье, которое будет чувственность, и меньше, чем духота и грозы, такая равномерная температура счастья, которая взвинчивает сильнее всякого несчастья. Сытость раздражает так же, как голод, и от Надежной устоявшейся жизни жизни Ирэну потянула к приключению. Вот в такую полосу полного довольства, которому сама она не умела придать новые краски, молодой пианист вошел в ее уравновешенный мирок, где обычно мужчины лишь пресными штутками и невинными любезностями почтительно отдавали дань ее красоте, по-настоящему не ощущая в ней женщины. И тут впервые с девических времен что-то всколыхнулось в ее душе. В нем самом ее привлек, пожалуй, лишь налет печали, подчеркивавший и без того нарочитую томность его лица. Ирене, привыкшей видеть кругом только довольных жизнью людей, эта печаль говорила об ином, высшем мире. Ее невольно потянуло за пределы повседневных чувств, чтобы заглянуть в этот мир. Похвала, вызванная минутным умилением от его игры, быть может чересчур горячая с точки зрения приличий заставила сидевшего у рояля музыканта взглянуть на молодую женщину И уже в этом первом взгляде было что-то зовущее.